Глава десятая. Ярослав. Стас, ты прикалываешься? спрашиваю у брата, старательно сдерживая рвущееся из груди раздражение. Сегодняшний день принес слишком много проблем, и под вечер моя выдержка трещит по швам. Спасибо, Васильевый. Постаралась на славу. Я едва контролирую свою злость. Яр, угомонись. Пытается остудить меня брат, но у него ничего не выходит. Все не так ужасно, как ты себе представляешь. Находиться в браке не так уж плохо, добавляет сам того, не подозревая, режет по-живому. Семья – самая настоящая роскошь для такого, как я. Ага, усмехаюсь. Мне всего лишь нужно в кратчайшие сроки найти жену и каким-то образом зачать ей ребенка, произношу, не скрывая сарказма. С моим-то диагнозом ты прав, сущая фигня. Добавляю чуть громче. Я весь на эмоциях, злой до жути. Все из Леры. Она самая неисправимая упрямица на свете. Сказал же, что не отпущу ее одну домой. Но нет же. Взяла и уехала. А ведь я беспокоюсь теперь. При желании все получится. Обнадеживает меня. Я ведь как-то смог. С довольной улыбкой разводит руки в разные стороны, как бы извиняясь. «Да». Юлька совершила невозможное и забеременела от Стаса. Он скоро станет отцом. Мой брат личным примером доказал, что бесплодие не порог, и при определенном стечении обстоятельств можно зачать ребенка. Но это все равносильно чуду. А я уже слишком давно не верю в чудеса. «Хочешь, дам контакты моего врача?» – предлагает брат. Я понимаю, он действует от чистого сердца, Но как итог, только сильнее раздражаюсь. Мне уже надоело ходить по врачам, тратить свое время и отваливать бабки. Спасибо, сыт по горло. У него нестандартный подход, продолжает меня убеждать. Лучше дай контакты той, кто сможет залететь от меня без участия современной медицины. Ставлю пустой стакан на стол. Там остались лишь два кубика льда. Остальное я все выпил. Нервы ни не к черту. Я едва сдержался, чтобы этот стакан не отправить в стену вместо стола. «Ребенка из пробирки? Мне нафиг не надо!» Четко обозначаю свое решение. «Ты пробовал, ничего не вышло. Помнишь?» Напоминаю брату про болезненную для него историю. «На эту тему лучше помолчи. Резко осекает меня. История с суррогатным материнством вышла скандальной и едва не стоила брату бизнеса, поэтому замолкаю. Но благодаря этому всему...» Он встретил Юльку и полюбил ее. Так что нет худо без добра. Я, между прочим, до сих пор на связи с врачом той девочки и намерен организовать фонд для помощи детям с аналогичными проблемами, заявляет твердо. Даже так, немного охреневаю, не ожидал. Порой наши действия и решения весьма неожиданные. Снова расслабляется брат. Он многое не рассказывает, но я прекрасно умею читать между строк. Ситуация с разводом, с неудачным суррогатным материнством и проблемой в бизнесе изменили его, сделали сильнее. Но больше всего на Стаса все-таки повлияло появление Юли. Эта улыбчивая лучезарная девушка сделала из моего брата того, кем он является сейчас. Скажи еще, что просто я не встретил свою женщину и поэтому до сих пор не собираюсь заводить семью. Горько смеюсь. «Чудес, брат, не бывает», — заявляю категорично. Ловлю на себе многозначительный взгляд Стаса. А вот здесь я бы поспорил. Продолжает упрямиться. На что я лишь закатываю глаза. Стас уперся рогом и не пригибается. Даже на шаг отступить не хочет. Заладил себе поднос и все тут. Тебе с Юлькой просто повезло, парирую ловко. Мне о подобном лучше не мечтать. Все равно ничего не выйдет. Видимо, моя женщина еще не родилась. Так и тебе может повести Стас не желает опускать руки и хочет вселить в меня надежду. Надежда давно умерла. Я знаю, что никогда не стану отцом и даже успел с этой мыслью смириться. Поэтому связывать себя узами брака не собираюсь. Нафиг выслушивать от некогда любимой женщины, что я неудачник и не в состоянии зачатия ребенка. Спасибо, но нет. Давай, от везения все-таки вернемся обратно к делу предлагаю. Что Бессонов на этот раз обнаружил? Говори. Стас достает папку, открывает и протягивает мне ксерокопию договора. Принимаю документы из рук брата, начинаю читать. Мне не нужно особо долго изучать пункты. Все понятно буквально с первого абзаца. Ты прикалываешься? Возвращаюсь с вопросом. Это что за фигня? А это, брат, подстраховка нашего отца в виде созданного им офшорного фонда», – ошарашивает новостью. «Батя у нас был, конечно, тот еще отморозок. Почил с миром, а мы тут только и успеваем за ним разгребать. Ты ж должен был стать единственным наследником», – озвучиваю свершившийся факт. «Нифига», – улыбается довольный, – «фонд должен быть оформлен на тебя». «С какого фига?» – не понимаю. «А это ты у нашего батя спроси», – усмехается Стас. Я в душе не чаю. Нахрена он это все задумал? Наверное, чтобы мы с тобой взялись за ум и создали семьи? Развожу руки в стороны. Только если так, соглашается брат. Стас подливает в мой стакан, чокаемся, молча пьем. Каждый думает о своем. Ладно, давай возвращаться к нашим тараканам. Предлагаю. Времени много, а мне еще ехать к Лере. Пусть она упрямо, Похлечу моего брата, но я не могу ее оставить одну. Так что придется найти управу и на Леру, ибо нефиг меня доводить. Что там я должен сделать? Спрашиваю мысленно, перебирая возможные условия и варианты. У нашего отца была прекрасная фантазия, и я пытаюсь хоть морально подготовиться к его выдумкам. Жениться, заявляет брат. И все, удивляюсь, не совсем, усмехается Стас. Да и угадаю, усмехаю злорадно. Чтобы получить доступ к деньгам фонда, я должен стать отцом. Бинго, брат!»